Глава двадцать Олеся. «Что делают нормальные люди, когда приезжают с отдыха? Отдыхают? Готовятся к рабочему дню? Только не я!» Трясущимися руками собирала свои немногочисленные вещи, рассуждая вслух о правильности своего поступка. «Был бы рядом хоть один близкий человек, обязательно бы высказалась ему, попросила совета или поддержки. Но так как я была одна, приходилось общаться исключительно со своим вторым «я». По всему выходило, что выбор мой правильный, хоть и поспешный. За таким мужчиной я буду, как за каменной стеной тут, даже без вариантов. Антон показал, каким может быть. За свою семью он порвет моментально, мокрого места не оставит. И это безумно приятно. Я по жизни всегда за себя заступалась сама. Как-то не приходилось просить ни у кого помощи. А тут впервые за долгие годы можно было расслабиться. Чемодан, который был очень старым, но выносливым, собрался быстро. Рядом с ним в углу примастилась коробка и несколько внушительных пакетов. Увы, но вещей у меня действительно оказалось ничтожно мало, зато переезжать удобно, усмехнулась сама себе и отправилась спать. Проснулась утром задолго до сигнала будильника, поворочилась и плюнула на это дело. Раз организм сказал, что пора вставать, не буду его повторно укладывать. Зато успею голову помыть и выпить чашку горячего кофе и еще раз проверить, все ли я взяла. На работу не шла, а летела. Вот только утро не задалось моментально, как только стали приходить первые дети, к нам в группу совсем неожиданно пришла Антонина Викторовна. Заведующая была хмурой и недовольно поджимала губы. «Светлана», — обратилась она к нянечке, — «я заберу у вас Олесю Игоревну на серьезный разговор. Встреть детей». И все, у меня сердце рухнуло в пятки. В голове сразу же тысячи мыслей. Где я могла что-то начудить, но по всему выходило нигде». Свою работу всегда выполняла добросовестно, детей не обижаю, не кричу. Так что же случилось? Пока мы шли в кабинет к Антонине Викторовне, она не проронила ни слова. А мне плохо с каждым шагом становилось. Ровно до того момента, пока мы не прошли в нужное помещение. «Ну вот», — обратилась ко мне женщина. Мария Викторовна Смычкова ко мне пришла утром. Сев на стол, внимательно посмотрела на маму Вики, которая, закинув ногу на ногу, торжествующе уставилась на меня. «Очень неприятная женщина. Теперь-то я с ней познакомилась довольно близко. Только жаль, что в таких условиях». «Говорит, вы с папой и ее дочери закрутили роман». У меня глаза на лоб полезли, когда я услышала, по какому вопросу пришла эта женщина. «То есть вы пришли не для того, чтобы узнать, как устроилась Вика?» Мой голос был холоден и спокоен, как никогда. Все волнение и страх в миг испарились, как и не было. «Вот еще». «Никому не позволю лезть в свою жизнь». Мария Викторовна поджимала губы и с вызовом смотрела на меня. «Пф, нашла чем напугать. Романом со свободным мужчиной? А кто она такая, чтобы его личную жизнь контролировать?» Однако женщина не удосужилась ответить, зато продолжала говорить заведующая. «Да, Мария Викторовна крайне недовольна тем, что ее бывший муж завел с вами, Олеся Игоревна на роман. И у меня только один вопрос. «Какого черта вы сюда пришли?» Мама Вики дернулась, лицо ее вытянулось от удивления. «Ты меня, Олеся, прости!» — продолжила моя непосредственная начальница. «Но я просто в ярости от таких заявлений. Вместо того, чтобы узнать, в каком состоянии дочка, как устроена, чем занимается, эта женщина закатила мне истерику!» «Михалыч!» — закричала женщина так неожиданно, что мама Вики подскочила на ноги. Почти сразу же в кабинет ввалился наш охранник, мужчина габаритный и колоритный. Такой только посмотрит, сразу закапываться начнешь сам. «Михалыч», — более спокойным тоном повторила Антонина Викторовна, — «эту женщину проводи и запиши, что ее пускать в садик нельзя». «Будет сделано», — пробасил наш охранник, потом сдвинул брови и совсем недружелюбно заявил. «Гражданочка, на выход». Бывшая жена Антона недовольно посмотрела в сторону заведующей, одарила меня уничтожающим взглядом и с гордо поднятой головой пошла прочь. У меня не было ни слов, ни сил. Будто разом из меня все выкачали, один лишь воздух и оставили. Антонина Викторовна засуетилась, быстро доставая две чашки под чай, сахар. «А дети?» — как-то тихо произнесла я. «К ним наш музыкальный работник пошла, не пропадут твои дети». Мы ждали, когда электрический чайник вскипятит воду и молчали. Я просто потому, что у меня не было слов, а заведующая пыхтело поглядывала в окно и хмурилась. Сейчас я поняла, что до этого она разговаривала со мной на эмоциях, но все равно было обидно. Как только кипяток был разлит по чашкам, дверь в кабинет была резко открыта, а на пороге застыл Антон Павлович, оценивая обстановку. «Все хорошо», — уточнил он, проходя. «Не считая того, что приходила ваша бывшая жена и испортила всем настроение?» то все хорошо». «А, нет!» — резко добавила женщина. «Вы увели у меня из-под носа такую редкую красавицу, а я планировала Олесю Игоревну познакомить со своим сыном». Тут я даже рот неприлично открыла, но женщину уже было не остановить. «А сам виноват. Ничего было меня завтраками кормить, а то работа, дела. Вот у вас, Антон Павлович, тоже работа и дела, однако вы успели везде?» «Само собой», — кивнул мужчина, садясь рядом со мной. Я заинтересованная сторона. то и оно. Антону передали пустую чашку, чайный пакетик и чайник. Он сам себе налил чай, отхлебнул горячего напитка и улыбнулся. Сильно нервы помотали, на что заведующая лишь отмахнулась. Неприятно было, что она о дочке ни словом не обмолвилась. Я ведь думала, она ради нее пришла. Тут Антон пожал плечами. Увы. Больше мы не поднимали неприятную тему, зато Антонина Викторовна без зазрения совести напросилась на свадьбу, перед этим выпросив у Антона все, что ей было интересно. Через 10 минут я засобиралась в группу, а мужчина остался, лишь попросил меня позвонить, когда освобожусь. Естественно, к моей скромной ранее персоне было много внимания со стороны коллег. Коротко рассказала, что приходила мама Вики, но по какому именно вопросу промолчала. Работницы сада подбоченились, готовые рвануть в бой, защищая нашу светлую девочку. Пришлось их остановить, сказав, что в обиду Викули никто не дал, а ее маме ходу в наш садик больше нет. И как же хорошо, что остаток рабочего дня прошел в тихой и мирной обстановке. Даже те дети, которые часто баловались, вели себя на удивление тихо и мирно. Мне после утреннего происшествия это было необходимо. Когда вышла из садика, решила, что мне не помешает прогулка. Организм буквально требовал еще одной перезагрузки, поэтому неспешно пошла в сторону дома, не забыв набрать номер Антона. «Ты как?» — сразу же спросил он, как только ответил на звонок. «А что со мной будет?» — пожал плечами. «Все хорошо». «Точно?» — не унимался мужчина. «Когда ты рядом, я спокойно и собрана». Вот уж что было истинной правдой. Да и вообще, разве стоит обращать внимание на всяких женщин, которые и так несчастливы? Я думаю, нет. «Ты собралась?» — задал еще один вопрос, и голос его на этот раз прозвучал тише. Казалось, он опасался, что я изменю свое решение. А вот и нет. «Еще утром», — ответила с вызовом, ожидая следующий шаг от этого интересного человека. «Тогда я сейчас с Ренатом приеду. Уж в его-то машину точно все поместится». Я сначала не поняла, при чем тут машина, но когда увидела черного монстра, что встал напротив моего подъезда, все поняла. Машина Рената была выше, шире и длиннее, она походила на прожорливого монстра, в которого каждые полчаса нужно вливать бензин. Но свою функцию машина выполняла безупречно. В багажник можно было положить матрац и без проблем уместить целую семью. Так что мои коробки с сумкой и несколькими пакетами поместились играючи. «Ничего себе!» — Пробормотала, рассматривая оставшееся пространство. «Нравится?» — уточнил Антон. «Тут уж пожала плечами и честно сказала». «Багажник, конечно, классный, но на каждый день такой не нужен. Зато салон просторный. Мне, если честно, залезать в твою машину не очень удобно». Антон кивнул головой, придирчиво рассматривая транспорт друга, но больше ничего уточнять и спрашивать не стал. «Вот уж правильно. Моя задача поделиться своими соображениями, но не более того. С машиной, если хочет поменять, пусть сам разбирается. Я лучше буду на кухне хозяйкой. Вот уж где у меня отлично все получается». В Квартире Антона без Вики было скучно, зато я смогла в тишине разобрать часть вещей, думая над тем, что все равно испытываю неловкость. Вот так просто взяла и переехала. Да, Антон говорил мне о том, что от него теперь не сбежать, не спрятаться, не скрыться, но почему-то рассчитывала я на немного другие слова. Грусть я попыталась затолкать куда подальше, потому что и сама хороша. Ни разу не сказала мужчине о том, что люблю его. Нет, о симпатии говорить было поздно, Мои чувства давно переросли в нечто большее, а еще я поняла, что за эти дни сильно привязалась к Вики. Неосознанно, может, потому, что ей нужна была хоть чья-то поддержка, и я с радостью ее предоставила, понимая, что с каждым днем все сильнее и сильнее прикипаю к чужому ребенку. Тяжело вздохнула и поплелась в сторону кухни. Холодильник порадовал меня большим ассортиментом продуктов, из которых я потихоньку и начала готовить. Именно сейчас, когда сама себе призналась в чувствах к мужчине, В голове стали упорядочиваться другие мысли. Например, как мы будем вести бюджет, кто будет ходить в магазин и... Родители не мои, ни его так и не знали, что жизнь детей круто изменилась. Помню о том, что происходит в жизни Антона, я не удивлена. Не думаю, что он позволит теперь хоть кому-то портить свою жизнь. Я же попросту не хотела делиться своим хрупким счастьем, которое так неожиданно обрела. Мягко говоря, я тоже за спиной не имела сильную поддержку, которая меня поймет и поддержит. Скорее будет наоборот. Отругают, припишут Антону то, чего за ним никогда не наблюдалось, еще и скандал закатит. Так что буду пока жить поистине. Счастье любит тишину. А уж как я ее порой люблю. Тихо рассмеялась, накрывая борщ крышкой и приступая к приготовлению второго блюда. Антон и Вика приехали ближе к шести часам. Моментально стоило им появиться на пороге, как оба замерли. «Пап!» — подала голос девочка. «А чем так вкусно пахнет?» «Это Олеся нас чем-то баловать сегодня будет». «Олеся?» — не поверила Вика. «Она теперь всегда будет с нами!» Я вышла в коридор, сжимая в руках полотенце. «Планирую всегда быть», — ответила на вопрос, который задала девочка. «Ура!» Вика подпрыгнула на месте, спешно стянула с ног ботинки и, подбежав ко мне, обняла. «Значит, я смогу называть тебя мамой?» И глазки хитрые прищурила, поворачивая голову к отцу. «Со временем сможешь», — твердо ответил Антон, проходя в квартиру. «Как же я тебя люблю!» — произнесла Вика. «И я тебя люблю!» — улыбнулась. «И папу твоего тоже люблю!» На мой взгляд, это был самый подходящий момент. Правда, при этом я чутью голову в шею не вжала, когда не услышала от Антона ответа. Даже зажмурилась, крепче обнимая девочку и вздрогнула. Стоило почувствовать тепло рук мужчины. «Я вас люблю, девочки мои!» Каким чудом удержалась на ногах, даже не знаю. Коленки предательски дрогнули, волна облегчения пронеслась от кончиков пальцев до самой макушки. «Мойте руки и проходите за стол, будем ужинать!» Распорядилась, беря инициативу в свои руки. Освободившись от тесных объятий, сбежала в кухню. Там же спешно вытерла набежавшие слезы, проморгалась и стала накрывать на стол. Папа с дочкой вернулись быстро. Уселись на стуле, но продолжали переглядываться, словно знали то, чего не знала я. Ну «Ладно, подожду, когда и меня в курс дела введут». А ждать осталось недолго. Когда подошло время чая, Антон принес забытый торт и... Хотел в другой обстановке, но сейчас самый лучший момент. Я села на стул, потому что сердце колотилось с бешеной силой, а руки тряслись так, как будто накануне я таскала тяжести. «Олеся, вот теперь спрашиваю по всем правилам. Ты будешь моей женой?» Я только успела открыть рот, а кольцо уже натягивали мне на пальчик. «Я еще ничего не ответила», — улыбнулась, рассматривая красивый ободок с причудливым орнаментом. «Да?» — притворно удивился Антон. «А мне показалось, что ты на весь дом прокричала «да!» Рассмеялась и действительно заорала это заветное слово. Вика так рассмеялась, что чуть со стула не упала, благо Антон был рядом и успел ее поймать. Да, скучать нам точно не придется.